и цепь островков на горизонте. Томас Хатсон стоял на мостике, клонясь к борту в самом углу, и слушал, что говорил ему Антонио. «Вода поднимется достаточно высоко, не раньше одиннадцати», — сказал Антонио. «Ветер гонит ее из бухты и сотмелей, и кто его знает, на какую тут можно рассчитывать глубину?» Нас снимет течением или придется тянуть? Должна снять, но теперь без луны ночи очень темные. Да, верно. Оттого у нас и обнаружилась течь в стольких местах. Луна только вчера родилась, сказал Антонио, совсем молодая, а мы ее вчера и не видели из-за туч. Да, верно. Я послал Джорджа и Хиля,